Глава 32. Часы пробили полночь, когда Марианна, немного поколебавшись, остановилась у двери комнаты Беллы. Она так быстро покинула каморку над бальным залом, чтобы не только проследить за подозреваемым, но и поскорее оказаться подальше от Беллы. Маркиз, пытавшийся научить её танцевать, сумел превратить её в безвольную куклу, и она не могла доверять самой себе. Марианне так хотелось броситься в его объятия и поцеловать что она боялась не справиться с собой и поддаться этому порыву. Его сильные руки, широкие плечи, уверенные манеры воздействовали на нее сильнее, чем она могла вынести. А если ко всему этому добавить аромат его мыла и удивительно возбуждающие воспоминания о проведенных вместе страстных ночах, то острая необходимость покинуть помещение, в котором они волей и неволей оказались в опасной близости друг от друга, становится вполне понятной. И Марианна засомневалась, не поступила ли она опрометчиво, назначив ему свидание ночью в его спальне. Часы в коридоре на этаже слуг начали бить и отвлекли её от не слишком оптимистичных мыслей, потом где-то в конце открылась дверь. Марианна, затаив дыхание, прижалась к стене у двери спальни Белла и увидела, как из какой-то комнаты вышла женщина и быстро направилась к лестнице. Марианна с облегчением выдохнула. Слава богу, Её не заметили. Как только женщина скрылась из виду, Марианна постучала в дверь. Бэл сразу же открыл и быстро втянул её в комнату. Ты задержалась, что-то случилось? Я обеспокоился. Марианна внимательно посмотрела на него и, правда, увидела в глазах тревогу. Ты беспокоился? Бэл почесал затылок. Ну, конечно, ты так сорвалась ни с того, ни с сего. Тебе могла понадобиться помощь? Извини, Пробормотала Марианна, слегка ошарашенная его натиском. Но я должна была кое-что проверить. Бэлла вернулся к ней. Ну и как узнала что-нибудь? Когда ты сказал, что тот человек в синем сюртуке, барон Уинфрид, кое-что мне стало понятно. Что именно? Марианна склонила голову к плечу. Дело в том, что однажды я видела, как рано утром барон выходил из комнаты горничной в доме лорда Клейтона и Его одежда была в некотором беспорядке. Брови Белла взлетели на лоб. «Какой горничный?» «Я тогда это выяснила. Миссис Котсволд сказала, что это Альбина. Вот я и хотела узнать, останется ли сегодня Уинфрид на ночь». «Альбина?» — повторил Белл. «Кажется, это горничная Фрэнсис». Марианна кивнула. «Тогда понятно, откуда Альбина и барон Уинфрид знают друг друга», — Белл задумался. «Альбина?» Ты думаешь, они могут как-то быть связаны с предателем? В бальном зале я наблюдала не только за лордом Канингемом, но и за бароном Вуинфридом. Как только заметила его. И что же ты высмотрела? Он трижды кивнул лорду Канингему, и тот ему кивнул в ответ. Белл в досаде нахмурился. Он-то даже внимания на бароном Вуинфрида не обратил, пока Марианна не указала на него. Был слишком занят наблюдением за троицей подозреваемых. «Тебя и раньше что-то смущало в поведении барона Уинфрида?» «Нет. Но сегодня я вспомнила тот эпизод в доме лорда Клейтона, потому и спросила, кто он. А вот кого я заподозрила, так это Альбина. Я как-то столкнулась с ней, и она показалась мне странной. Не могу объяснить, почему». Белл кивнул. «Да, понимаю, что ты имеешь в виду. Со мной такое тоже бывает. Вдруг чувствуешь, что с человеком что-то не так». В нашей работе необходимо доверять интуиции, согласна. Поэтому я и спросила тебя, кто он. Ты думаешь, Альбины и барон замешаны в этом деле? Вполне возможно. Ты ведь никогда не думал, что это может быть женщина, да? Как-то ты странно так говоришь, заметил Бэл. Ну, во мне же ты не заподозрил шпионку. У тебя что, проблемы с женщинами? Агент Б. Бэл упёр руки в бока. Я тебя подозревал с самого начала. Даже твою комнату обыскал, чтобы добыть образец почерка. Марианна зажала рот ладонью, чтобы не расхохотаться. Дело в том, что я тоже тебя подозревала, так что счёт между нами равный. Слава богу, всё прояснилось. Бэл в очередной раз поскрёб петернёй затылок. "Альбина, говоришь? Вот чёрт. Возможно, ты права. Мне и в голову не приходило подозревать её или барона Винфрида. Возможно, Чтобы следить за женщиной, нужна женщина, ухмыльнулась Марианна. Может быть. Теперь, когда ты сказала мне о своих подозрениях, вспоминаю. Кендл писал мне, что барон отчаянно нуждается в деньгах. Ему даже пришлось продать свой лондонский дом. Как будущий зять, Лука, конечно, дал ему денег, но высказала опасение, что этого вряд ли хватит, и Уинфрид едва ли сможет поправить своё финансовое положение. Понятно. Кстати, я смогла выяснить, что Мис Вортон, а значит и Альбина, и Кендл остаются здесь на ночь. Сегодня я видела, как она вышла из своей комнаты, когда часы били полночь. Думаешь, она пошла на встречу с Винфридом? Да, очевидно. Они же ноют спят в разных спальнях, и мне известно, где его комната. Я выяснила. Белл улыбнулся. Показывайте дорогу, агент М.